Глава 21 В доме Виннера, ныне коммерциесоветника фон Виннера, царило оживление. Давно уже хозяина дома не видели в таком хорошем настроении, пожалуй, с тех самых пор, как ему удалось благодаря помощи Опеля спасти свою фирму от посягательства англичанина гриля Но никто не догадывался об истинной причине этого прекрасного настроения Виннера. Шверер взял с него слово, что он не проговорится о выданной ему политической тайне. Со дня на день, может быть, завтра или послезавтра, в Берлине произойдут большие еврейские погромы. Винер решил вложить все свободные деньги в то ценное, что можно купить у евреев. Не может быть, чтобы они не пронюхали о предстоящем бедствии. У них не было основания не верить слухам. Можно было с уверенностью сказать... что они пожелают обратить в наличные деньги все, что может гореть, ломаться, все, чего нельзя положить в банковский сейф. А уж Винер знает, что покупать. Недаром он славит одним из виднейших любителей живописи. Его испанцами не побрезговал бы сам герцог Альба. Неплох был и французский уголок. Будь то испанец, француз или фламандец, старый или новый, трубка длиной в метр и солидная сумма устойчивой валюты в кармане. Оставалось только использовать дни до отъезда в Чехословакию, чтобы пополнить коллекцию. Момент был удачным. У Ван Димона, говорят, появились полотна, каких торговцы картинами не показывали уже много лет. Винер пометил в книжечке, что необходимо посетить галерею Хайдерштока. Не забыть бы заехать и в аукционный зал «Лепке». Там тоже стало появляться кое-что заслуживающее внимания. Вообще жизнь стала занятной. Одни спешили обратить свои картины в деньги, а он, Винер, готов менять их на картины. «Спроси мать, не хочет ли она поехать со мной в галерею?» — сказал он Асте, сидевшей напротив него за утренним завтраком. Аста поднялась лениво потягиваясь. «Опять принять участие в какой-нибудь комбинации?» «Аста!» «Откуда это?» «Общество чистокровных наций дурно влияет на мои манеры, но зато не может испортить политической репутации». «Ты ходишь над пропастью, детка». «Падение в пропасть мне не грозит. Я брожу по ее дну». «Аста!» закричал Винер. Так обстоит дело, папа, Аста пожала плечами и не спеша закурила. Труда, ты слышишь, что она говорит? Винер выбежал из комнаты. Что она говорит? Он вернулся в столовую, сопровождаемый испуганный Фраугер Трудой. Аста, Аста, да куда же ты девалась? Фройлен Аста пошла к себе. и просила ее не беспокоить, — сказала горничная. «Это сумасшедший дом!» — воскликнул Винер. Он пронесся мимо горничной, выхватил лакея шляпу и трость и уехал. По мере того, как машина катилась по освещенным солнцем улицам, спокойствие возвращалось к Винеру. Аста распустилась, но в Чехии он ей покажет. С приближением к Кюрсерстендам Виннеру бросилось в глаза оживление на улицах. Люди штурмовали киоски газетчиков и тут же нетерпеливо разворачивали листы полуденных выпусков. Виннер приказал шоферу купить газету. С первых страниц на него глянули ошеломляющие заголовки. «В Мюнхене погромы». Банды штурмовиков разгромили еврейские магазины. За магазинами пришла очередь квартир. Власти издали приказ всем евреям в недельный срок покинуть Баварию. Кто же поверит, будто у германской полиции не хватило силы справиться с бандой погромщиков? Она заодно с ними. Официальная версия о том, будто погромы являются результатом возмущения, вызванного убийством евреем Грюншпаном. «Дипломата Рата» — выдумка, к тому же не слишком удачная. «Мюнхен — только начало. Может быть, завтра то же самое произойдет здесь, в сердце Германии. Нельзя упускать такой момент. Сегодня богатые евреи будут продавать ценности, которые нельзя спрятать от погромщиков, завтра пойдут в ход портфели акций». «Вот где начнется главное». Вот что имел в виду Швейрер, предупреждая его о конъюнктуре. Виннеру предстоит поработать за них обоих. Виннер приказал ехать к Хальберштоку. Если правда, что фактическим владельцем галереи является Блюмштейн, скромно именующий себя управляющим, то нюху этого господина надо отдать должное. Он вовремя сообразил, что еврею нужно избавиться от сокровищ. Здороваясь с Винером, управляющий галереей Блюмштейн старался казаться спокойным, но Винер сразу почуял, что сегодняшние новости потрясли его. «Мне удалось получить сокровище, которое вы увидите первым», — сказал Блюмштейн и повел Винера в одну из боковых комнат. У дверей сидел служитель. Широкое окно было забрано решеткой». «Ого! Святая святых!» — воскликнул Винер. «Давненько мы сюда не заглядывали. Не часто случается получить вещь, стоящую того, чтобы держать ее здесь». Управляющий знаком велел дать свет. Пока подымали шторы, Винер успел разглядеть, что два небольших полотна висят на противоположных стенах комнаты. В середине комнаты возвышалась скульптура, накрытая чехлом. Когда ровный, мягкий свет проник сквозь матовые стекла большого окна, Блюмштейн сам стал снимать покрывало со скульптуры с такой осторожностью, будто под холстом скрывались хрусталь и воск. — Сальватор Кармона! — благоговейно прошептал Блюмштейн. — Где вы это взяли? — Так тихо спросил Виннер. «Поручение одного испанского гранда». Уже не благоговейным шепотом, а в полный голос Виннер небрежно сказал. «Это меня не интересует. Скульптуры я не покупаю». «Ей место в национальной галерее? Пусть ее туда и берут». В голосе Виннера послышалась насмешка. Он хорошо знал, что на предметы искусства у Третьей империи нет ни Пфенига. Ей не до скульптуры, будь то хотя бы прокситель. «Покажите!» Виннер без стеснения ткнул шляпой в завешанные картины. «Зуагага и ранний Пикассо». Виннер мельком взглянул на Пикассо и отвернулся. Он слишком давно охотился за этим мастером, чтобы выдать свой интерес. Сценка из крестьянской жизни Зула Аги вознаградила его за необходимость не смотреть в сторону Пикассо. Это он понимал, какая сила красок. А лица? Каждая целая биография? Да такое полотно заинтересовало бы его, даже если бы это не был Игорь. «Игнасио Зулуага». «А тем более, это валюта». Винер знал, что сегодняшние известия из Мюнхена заставят Блюмштейна поспешить с распродажей. Когда управляющий назвал цену, Винер рассмеялся ему в лицо. «А вчера вы сколько хотели?» «Клянусь вам!» — воскликнул Блюмштейн. «Придется уступить». — Серьезно уступить, господин управляющий? — В Мюнхене уже громят. Управляющий ничего не ответил. Когда шофер уже собирался захлопнуть за Виннером дверцу автомобиля, из подъезда выбежал швейцар. — Господина советника просят в контору к телефону. Оказалось, что его вызывает к себе генерал Шверер. Немедленно и по важному делу. Длинные тихие коридоры штаба подействовали на Виннера угнетающе. Здесь никому не импонировала его замечательная борода. Шверер сидел где-то в недосягаемой дали огромного кабинета. В рамке затененного штора окна он казался таким же портретом, как висевшее на стенах вокруг. Кое-кого из этих строго глядевших сверху господ Винер мог узнать «Мольтке», «Бисмарк», «Гинденбург». Винер сразу почувствовал, что перед ним сидит не тот шверер, которого он знал в домашней обстановке. То же сухое лицо с острым, словно принюхивающимся носом, та же седая, стриженная бобриком голова, а в целом совсем другой человек. Что-то неуловимое заставило Винара пройти блестящее, как каток пространства, до генеральского стола, ступая на носки. «Вам пора ехать в Чехословакию, если не хотите прозевать все!» Без всякого вступления, сказал Шверер, и сердито сбросил очки на лежавшие перед ним бумаги. «События развиваются быстро», «Ваши коллеги во главе с доктором фон Шверером уже выехали из Травемюнда. Дальше они поедут вместе с вами». Шверер резко встал из-за стола. За гигантским столом с заваленным грудой бумаг он казался совсем маленьким. Он обошел стол и протянул Винеру руку. «Спешите, иначе найдутся ловкачи, которые вырвут кусок у вас изо рта». Сердито проворчал он на прощание. Виннер понял, что только то, что стены кабинета могли иметь уши, помешало Ашвейреру сказать, что он также боится за тот кусок, на который разинул уже рот, и сам как секретный компаньон Виннера. «Сейчас же домой! Предупредить Гертруду! Укладываться!» Но, сидя в автомобиле, Виннер передумал. и велел вернуться к Хальберштоку. Жадность не позволяла ему упустить и этот кусок. У Хальберштока он лихорадочно просмотрел коллекцию и отобрал много картин. «Одно условие. Через два часа все должно быть у меня». Блюмштейн не помнил себя от радости. «Будет исполнено, господин доктор». но боюсь, что сегодня я уже не успею получить по вашему чеку. Время операции кончается». «Учтете завтра», — небрежно ответил Винер, пряча глаза, так как знал, что завтра еврею будет не до чека. От Хайберштока он поехал в аукционный зал и забрал у Лепке все, что заслуживало внимания. Хозяин зала... Не сразу решился показать Виннеру только что привезенное собрание картин Людвига Кирхнера, художника, доведенного фашистами до самоубийства. Виннер сморщился. «Когда-нибудь картины этих самоубийц будут дорого стоить, но теперь с ними ничего, кроме неприятностей, не наживешь». Он критиковал полотна Кирхнера, чтобы сбить цену. «Купил почти все». Чек был выписан на большую сумму и помечен завтрашним днем. Он вернулся домой к вечеру, когда уже темнело. Доложили, что его спрашивает портной Фельдман. — К черту! — заорал Виннер. — Вольфганг! — строго сказала фрау Гертруда. — Ты же понимаешь, как ему важен теперь каждый пфеник. Отдай ему деньги и пусть убирается! Фрау Виннер велела впустить портного. Фельдман вошел в зал, где Виннер снимал последние картины, работая наравне с прислугой. В одной жилетке с растрепанной бородой он карабкался на стремянку. Фельдман стоял молча. Виннер делал вид, что не замечает его. «А ну -ка — А ну-ка, помогите! — скомандовал он друг, снимая со шнура очередную картину. Фельдман послушно принял из рук Виннера полотно и бережно приставил его к стене. «Господин советник!» — Фельдман прижал руки к впалой груди. Он изогнулся, стараясь заглянуть в лицо стоявшему на стремянке Виннеру. «Мне нужно сказать вам несколько слов!» Виннер нетерпеливо махнул рукой. «Отложим! Давайте отложим! Я знаю, все знаю!» Фельдман с трудом сдерживал дрожь губ. «Уверены ли вы, господин советник, что это не может случайно коснуться и вашего дома, как дома любого берлинца?» «Моего дома!» — произнес Винер и даже притопнул тяжелой ногой. «Вы сошли с ума! Они собираются громить евреев, а не любых берлинцев!» «В таком случае я прошу вас, доктор». прошу за детей». «Что за глупости вы там говорите?» — все больше раздражаясь, крикнул Винер. «Господин советник, вас просит отец». Голос Портнова звучал торжественно. «Мне некуда деваться». Заметив, что Винер с досадой поморщился, Фельдман поднял руку. «Господин доктор, я прошу убежище не для себя». Винер спустился со стремянки и и, расставив ноги, стоял перед портным. Он собрал в кулак бороду и нетерпеливо мотнул головой. — Покороче! Здесь не синагога! Фельдман снова поднял руку. — Я прошу за своих детей! Винер с раздражением дернул себя за бороду. — Какого черта вам от меня нужно? — грубо крикнул он. «Моим детям нужно совсем немножко места в подвале. Подвал уже занят, там картины. Детей можно спрятать в сыром уголке, куда вы не решитесь поставить картины». «Не просите, Фельдман, это невозможно!» Фельдман умоляюще протянул к Виннеру руки. «Моих детей!» Виннер подбежал к двери и, распахнув ее, крикнул. «Уходите! Сейчас же уходите!» Пошла фрау Гертруда. «Послушай, Вольфганг, мы должны это сделать». Винер с изумлением смотрел на жену. «Но ведь если они узнают, что здесь есть евреи, в доме не пощадят ничего. Ты это понимаешь?» «Я все понимаю». «О, я очень хорошо понимаю». Прежде всего, я понимаю, что все эти страхи, все эти слухи — ерунда. Немцы никогда не сделают того, в чем вы их подозреваете. — Но Мюнхан! — Мюнхан! — в отчаянии крикнул Фельдман. Гертруда подняла голову. — Так ведь это же баварцы! Вот — Вот-вот, послушайте, — заторопился Фельдман. «Отсюда они повезли штурмовиков в Мюнхен, чтобы они громили баварских евреев. Из Мюнхена они повезли штурмовиков в Дессау. Из Дессау везут сюда. Вот как они это делают!» «Какая бессмыслица!» — гневно воскликнула фрау Гертруда. «Но не в этом сейчас дело. Ты должен спрятать его детей, вольфганг а У Виннера есть дом. Почему же им не воспользоваться? Там столько места!» Истерически закричал Виннер. «Но ведь у Виннера есть еще и деньги». «Может быть, вам нужны его деньги?» Он выхватил бумажник и размахнулся, как бы намереваясь швырнуть его к ногам Фельдмана, но вместо того снова сунул его в карман. «Убирайтесь, пока я не позвонил в полицию!»